Четвертый хадис Муслим — брат мусульманина, который не угнетает его и не приветствует его, и кто нуждается в его брате, Бог был в его нуждах.